Шаблон 54. Фримиум. Выбор между бесплатной базовой версией и платной премиум-версией. Шаблон. Термин фримиум состоит из двух слов: фри бесплатный и премиум первоклассный. Как следует из самого названия, данная бизнес-модель предлагает базовую версию товара или услуги бесплатно, в то время как премиум-версия доступна только за дополнительную плату. Измерение что? С помощью бесплатной версии продукта компания набирает первоначальную клиентскую базу в расчете на то, что многие клиенты впоследствии перейдут на премиум-версию. Измерение почему? Ключевым доказательством эффективности данного шаблона служит так называемый коэффициент конверсии, который показывает соотношение клиентов, пользующихся платным и бесплатным вариантами. Процентное отношение варьируется в зависимости от конкретной бизнес-модели, но, как правило, укладывается в диапазоне однозначных чисел. Учитывая, что подавляющее большинство людей пользуется бесплатной версией продукта, которая, следовательно, должна финансироваться за счет премиум-пользователей, получается, что стоимость базового продукта должна быть очень низкой, в идеале нулевой. Во многих случаях только так можно поддерживать бесплатных клиентов и рентабельность компании. Измерение почему. Происхождение. Венчурный капиталист Фред Уилсон первым описал бизнес-модель фримиум еще в 2006 году. Вот как звучит его формулировка. оказывать услугу бесплатно, с поддержкой рекламы или без нее, очень эффективно завоевывать новых клиентов с помощью положительных отзывов, сообществ специалистов, органического поиска и так далее, а затем предлагать по премиум-ценам услуги или улучшенную версию своей услуги. Термин появился после того, как Уилсон призвал читателей своего блога придумать подходящее название для этой бизнес-модели. Слово «фремиум» было выбрано как наиболее содержательное, и с тех пор оно вошло в массовое употребление. Развитию этой бизнес-модели во многом способствовали интернет и оцифровывание услуг. И первое, и второе открывают двери для экономики битов, благодаря которой несметное количество продуктов могут воспроизводиться практически бесплатно и продаваться по минимальной цене. Среди первых бизнес-моделей фримиум были электронные почтовые веб-службы, разработанные в 1990-х годах. Hotmail, принадлежащая Microsoft, к примеру, предлагает пользователям бесплатный базовый аккаунт, но при этом взимает плату за дополнительные возможности вроде неограниченного размера почтового ящика. Новаторы Благодаря стремительному покорению мира интернетом, шаблон Freemium применялся к огромному числу самых разнообразных продуктов. Телекоммуникационная компания Skype, основанная в 2003 году, убедительный пример компании, сумевшей весьма грамотно использовать этот шаблон в инновационной бизнес-модели. Skype предлагает пользователям программу Voice over Internet Protocol. VoIP, которая позволяет звонить через интернет в любую точку земного шара. Помимо этого, Skype предоставляет платные услуги — звонки на мобильные и стационарные телефоны. Компания, в настоящее время принадлежащая Microsoft и насчитывающая порядка полмиллиарда пользователей, оказала заметное влияние на телекоммуникационную индустрию. Многие традиционные телекоммуникационные провайдеры отмечают резкое падение прибыли от мобильных и стационарных телефонов, ведь у клиентов есть возможность общаться бесплатно. Очередной пример бизнес-модели, основанной на шаблоне Freemium — сервис потоковой музыки Spotify. Клиенты, пользующиеся им бесплатно, вынуждены постоянно прослушивать рекламные ролики, которые отсутствуют в премиум-пакете, более приятном для пользователей. Появившийся в Швеции в 2006 году сервис всего за один год существования обзавелся более чем миллионом пользователей. С тех пор Spotify внес некоторые коррективы в свою бизнес-модель Freemium, предоставив бесплатным пользователям возможность получить доступ к потоковой музыке на ограниченное количество часов ежемесячно, что служит убедительным стимулом переключиться на премиум-версию сервиса. Среди других компаний, руководствующихся шаблоном Freemium, можно выделить Dropbox и LinkedIn. Dropbox предлагает пользователям ограниченный объем бесплатного облачного дискового пространства, которое может быть увеличено по желанию за ежемесячную плату. Покупка премиум-аккаунта позволяет подписчикам LinkedIn получить доступ к премиум-функциям сервиса. Он помещает пользователя на более высокие строчки в поиске внутри сети и дает возможность инкогнито заходить на страницы профилей других пользователей. Когда и как применять шаблон Freemium? Данный шаблон пользуется популярностью у интернет-компаний, у которых предельные издержки производства стремятся к нулю и которые пользуются преимуществами сетевого внешнего эффекта. В прошлом такие типы компаний применяли модель «Фремиум», чтобы протестировать приемлемость нового программного обеспечения или бизнес-моделей для пользователей. Данный шаблон дает еще более положительные результаты, если он одновременно активно ориентирован на клиентов. Несколько вопросов для размышления. В чем нуждаются наши клиенты? Как нам улучшить впечатление наших клиентов от сотрудничества с нами? Можем ли мы чем-нибудь привязать клиентов? Какие функции приносят добавленную стоимость и усиливают готовность клиентов платить за наш товар или услугу?